Ава 3. Амар появился в убежище в канун условного Нового года. Высокий брюнет с телом атлета, тонкими чертами лица и черными глазами с поволокой, он был просто воплощением врубилевского демона. На вид ему было около 25 лет. Но держался Амар столь отчужденно независимо, как будто прожил не меньше сотни лет. И жизнь для него более не являлась ни приключением, ни загадкой. Он сидел за одним праздничным столом со всеми учениками и учителями школы. Даже отпускал отдельные реплики и время от времени смеялся. Но создавалось впечатление, будто он был один во всем мире. Эдакий одинокий демон на вершине горы. Обитатели убежища сначала пытались его растормошить но вскоре бросили это бесперспективное занятие. Неясно было, зачем он вообще явился на праздник, если у него напрочь отсутствовало желание веселиться. Далее новый гость сразу понравился, несмотря на неприветливый вид. Было в нем что-то таинственное, почти мистическое, что очень хорошо сочеталось с образом убежища, которое она сама себе напридумывала. Но подойти и заговорить она не решалась, боялась напороться на холодное равнодушие, а то и на грубость. Уж больно неприступным казался черноглазый демон. Наверное, он кого-то ждет и поэтому не реагирует на окружающих сделала поспешная его девушка. Что ж, не буду ему мешать наслаждаться одиночеством посреди шумного праздника. Однако судьба решила иначе. Часам в десяти на кухне появилась хрустальная чаша с пуншем. далее как единственную особу женского пола, не употреблявшую алкоголь, уполномочили разливать пунш по бокалам. Обитатели убежища по одному подходили к столику с чашей и разбирали бокалы, с прозрачным багряным напитком. Черноглазый демон подошел последним. Когда Дали протянул ему бокал, он царственным жестом принял предложенный напиток. При этом его левая рука, как бы ни в значай, поправила упавший ей на лоб золотистый локон. «Как тебя зовут, милая девушка?» Колючий взгляд уперся Дали прямо в переносицу. Она подняла взгляд и буквально утонула в черном бездонном колодце демонских глаз». Это было одновременно жутко и приятно. Даже не хотелось выныривать обратно в шумный праздник. Когда Дали называлась, Амар почему-то вздрогнул и даже пролил несколько капель пунша. Однако он быстро взял себя в руки и улыбнулся. «Ты дочка Вертова?» Это вовсе не был вопрос. Ее папу-то узнали буквально все. «А я Амар» в переводе с санскрита это значит «бессмертный». Вот так они и познакомились. Весь оставшийся вечер бессмертный Амар не отходил от Дали. Они танцевали, болтали, что-то пили, потом опять танцевали и как-то незаметно оказались наедине на открытой площадке, висящей надущей лим. Было новолуние, и звездное небо чем-то напоминало темный синий бархат с россыпью драгоценных кристаллов. Так много звезд Дали еще никогда не видела, А может быть, раньше ей просто не приходило в голову гулять по ночам. Они стояли, задрав головы к небу, им было светло от света звезд. Амар обнимал девушку за талию так естественно, как будто имел на это право. И Дали это очень нравилось. Хотя раньше она ни одному мужчине, кроме папы, не позволяла подобной вольности. А потом она почувствовала дыхание Амара на своих губах и потеряла всякий интерес к звездному карнавалу. Их роман развивался бурно, на без полкозухи. Амар старался на людях вести себя сдержанно, демонстрируя скорее уважение к своей избраннице, нежели пылкую страсть. А далее буквально растворила в своем бессмертном демоне. Ей казалось, что она парит над землей где-то в райских кущах. Голос возлюбленного представлялся ей не иначе, как пением ангелов, а взгляд черных глаз согревал не хуже солнышка. Все, что не касалось непосредственно предмета ее любви, сделалось далее безразлично, в том числе и перспективы обрести могущество мастера игры. Как ни странно, несмотря на потерю интереса к практикам, истинное чувство, не испорченное себя любием и расчетом, разбудило дремавшие в ней до поры способности, а может быть как раз смещение приоритетов от амбициозных устремлений к заботе о другом человеке и дала начало бурному развитию ее сознания. Откуда что взялось? Тарс не мог нахвалиться на свою ученицу и слал восторженные послания ее любимому папочке. Достижения Дали, конечно, не шли ни в какое сравнение со способностями мастера, но по сравнению с тем, что было полгода назад, они представляли прямо-таки умопровочительный прогресс. В тот день Когда Даля и Амар отправились на прогулку, с утра зарядила легкий снежок. Ветра не было, и снежинки долго кружились и выписывали фигуры высшего пилотажа, прежде чем опуститься на головы и плечи прогуливающиеся парочки. Амар предложил переправиться на ту сторону ущелья и пройтись по тропинке вдоль обрыва. Даля было все равно, куда идти, и идти ли вообще, лишь бы вместе со своим любимым. Посередине подвесного моста Амар, чтобы немного попугать свою спутницу, принялся раскачивать неустойчивую конструкцию. Но Даля только весело смеялась. Она знала, что этот мост сотворил дядя Антон, и тот выдержит даже стадо слонов, танцующих в присядку. В дальнем конце тропинки они набрели на открытую ровную площадку. Снег на ней лежал нетронутый, видимо, обитатели убежища сюда почему-то не доходили. Даля тоже была здесь первый раз. Обычно для разминки она спускалась немного правее вниз по склону, а затем, сделав пологую петлю, возвращалась обратно к мостику. Тропинка вдоль обрыва казалась заброшенной и, возможно, даже опасной. Посередине площадки было небольшое возвышение, увенчанное остроконечной пирамидкой. Подойдя поближе, Дали смахнула с пирамидки тонкий слой пушистого снега и застыла в недоумении. На пирамидке было написано имя ее отца и дата примерно 18 лет назад. Сколько раз она говорила себе, что пора уже собраться с силами и разузнать, что же тогда произошло, но так и не решилась. И вот теперь неожиданно оказалась в том месте, где когда-то полыхал погребальный костер, превращая в пепел тело ее любимого папочки. Воображение Дали тут же услужливо нарисовала сцену тех давних похоронов, и ее отчетливо затрясло. Подавленное состояние девушки не осталось незамеченным и вызвало неподдельное удивление у ее спутника. «Ты не знала?» Амарласкова обнял ее за плечи. «Неужели отец себе ничего не рассказывал?» Далее с тоской посмотрела на любимого. Что она могла ответить? Что... Да, дружа в коленах боится даже подумать о том, что ее любимая папочка мог умереть, пусть даже понарошку, в реальности творца. Ей казалось, что если она узнает всю правду, то мир потеряет свою устойчивость и безопасность. Ведь именно с этими качествами у нее всегда ассоциировался образ отца. Папа просто не мог вот так взять и умереть. Он всегда был уверен в себе и надежен, как скала. Ни разу Дали не видела его растерянным или проявляющим слабость. Конечно, умом она понимала, что никто не бессмертен. Но одно дело принимать смерть как абстракцию и совсем другую увидеть собственными глазами могилу отца. А что ты вообще знаешь о своем отце? Амара, похоже, совершенно не разжалый был ее умоляющий взгляд. И кривая ухмылка грубо сломала идеальную линию его губ. Даля невольно зажмурилась. Метаморфозы, произошедшие с лицом любимого, доставили ей почти физическую боль. Таким она его никогда раньше не видела и тут же убедила себя, что ей просто померечилось. Однако следующие слова Амара разбили ее хрупкую наивную защиту. «Видимо, отец не рассказывал тебе, что был охотником. Я прав?» Он с интересом рассматривал свою спутницу, наблюдая за ее реакцией. «Верта несколько лет состоял в ордене и убивал таких, как мы с тобой, как другие ученики школы. Ты об этом слышала? Глаза дали, распахнулись, словно ворота в ее беззащитную душу. И в эти ворота тут же хлынул леденящий поток горьких обвинений, сминая ее уютно привычный мирок, как жалкую картонку. Слова Амара застали девушку врасплох. Она никак не ожидала, чтобы любимый мужчина вот так спокойно и непринужденно назовет ее отца убийцей. Почему он говорил такие страшные вещи? Все в убежище, наоборот, твердили ей, что обязаны жизнью ее папе. Далли захотелось заткнуть уши и бежать, куда глаза глядят от этой так называемой правды. Но хуже всего было услышать такие слова от Тамаре. Она не могла не верить любимому. Но и поверить в то, что ее папочку убивал невинных людей, не было никакой возможности. Далли показала, что мозг у нее сейчас взорвется. Это было похоже на дурной сон. Она снова зажмурилась в надежде, что вот сейчас проснется и обнаружит, что ничего этого не было. Просто приснился кошмар. «Ты хотя бы знаешь, честь кого тебя назвали?» Еще один вопрос Амара прозвучал, как удар хлыста. Он развернул девушку к себе лицом и заглянул ей в глаза. На длинных ресницах бессмертного демона повисли две пушистые снежинки. Они висели и не таяли, словно он был неживой. Темные... Почти черные радужки демонских глаз слились со зрачками и принялись высасывать силы Дали, как воронка черного водоворота. Ей показалось, что она сейчас потеряет сознание. «Та женщина была мастером игры и любовницей твоего отца», донесся до девушки голос любимого, как будто бы издалека. Он ее убил, застрелил прямо в лоб. Дали попыталась вырваться, Но Амарк крепко держал ее за плечи. — Ты на него похожа просто до жути. Его губы сложились в саркастическую усмешку Как он может каждый день смотреть на тебя и не испытывать более раскаяния? Девушка словно очнулась от морка в которую ее погрузила черная воронка, безжалостно сосущая из нее последней силы. — Мой папа меня любит! — в голосе Дали зазвучал металл. — И ты все врешь! Пусти меня! Амарк разжал руки, и девушка бросилась бежать, не разбирая дороги. Когда она скрылась за поворотом тропинки, он развернулся лицом к могиле и со всей силы пнул ногой ни в чем не повинную пирамидку. Потом коварный разрушитель девичьих иллюзий подошел к краю обрыва и сплюнул вниз, как бы демонстрируя свое презрение к тому, что имя было выгравлено на заиндевевшей металлической пластине. Он еще долго стоял там, уставившись в снежную муть, даже когда Даля уже перебралась через мостик и скрылась в доме. На лице бессмертного демона играла самодовольная улыбка. Даля просидела в своей комнате двое суток, сказавшись больной. Никто ее не тревожил. Зря она запирала дверь на замок, а Мар не сделал ни единой попытки ворваться к ней в комнату с объяснениями или извинениями. Когда на третьи сутки Даля тихонько выползла в столовую, Выяснилось, что я черный демон покинул убежище сразу после возвращения с той злосчастной прогулки, когда она обвинила его во лжи. Девушка совсем растерялась. Кто тут на кого должен был обижаться? Амарно говорил ей гадости про ее папу, обвинил его во всех смертных грехах, ничуть не заботясь о ее чувствах. Далее даже на мгновение показалось, что он специально старался причинить ей боль. А если она ошиблась... Вдруг хотя бы часть из сказанного была правдой? А она накричала на ничем не повинного человека и обозвала его вруном. То, что ее назвали в честь папины хорошей знакомой, Дали, конечно, слышала. Но то, что та женщина была любовницей отца, да еще и мастером игры, она не знала. И, разумеется, никто не упоминал того факта, что папа ее убил. Из ревности, что ли? Глупости. На отца это было совершенно не похоже. И то, что он убивал продвинутых игроков, будучи охотником, она тоже не могла поверить. Про охотников рассказывали разные страшилки. Например, что все они были фанатиками. Вот это уж точно не про ее любимого папочку. С другой стороны, зачем Амару было врать своей девушке? Он же ее любит и хочет ей только добра. Почему же он уехал не попрощавшись? Он обиделся на нее? Может быть, он воспринял ее нездержанность как оскорбление, и знать ее больше не желает. И что же ей теперь делать? Далее металась из угла в угол своей комнаты. Мысли ее путались. То она принимала решение выяснить всю правду прямо здесь и сейчас и вылетала за дверь, чтобы немедленно найти учителя и обо всем его расспросить. То останавливалась на пороге, не в силах перебороть свой страх. Потом бедняги начинало казаться, что Амар специально устроил ей шоковую терапию с неизвестной пока целью. И она сочиняла Резкую отповедь самому возлюбленному. А буквально через час она вдруг приходила к заключению, что собственными руками разрушила свое счастье и теперь навсегда останется одинокой. Даля горько плакала и клялась, что больше никогда не обидеть своего любимого. И все повторялось снова, как в заколдованном круге. В душевных муках и метаниях прошла неделя. За эти дни Даля практически ничего не ела кусок в горло не лез. Спала она тоже очень мало и беспокойно. Так что вскоре от пышущей здоровья молодой девушки осталась только тень. Она уже больше не могла плакать. Апатия накрыла ее с головой мутной серой волной. Даля продолжала ходить на занятия, но толку от ее посещения было чуть. Все чаще учитель давил ее на том, что она не слушает, а думает о чем-то своем. Поначалу он пытался вразумить свою ученицу, даже грозился пожаловаться отцу. Однако, видя тщетность своих увещеваний, наконец оставил ее в покое. По рекомендации учителя, дали теперь почти все время проводила на улице в надежде, что яркие солнечные лучи растворят ее тоску и помогут вытащить себя из депрессии. В тот день она по обыкновению сидела на смотровой площадке, закутавшись в теплый плед и прикидывалось, что наслаждается солнечными ваннами. Величественные снежные вершины, залитые ярким солнечным светом, сияли подобно большим белым свечкам. По ясному небу плыли легкие полупрозрачные облачка, похожие на воздушное кружево. Было очень тихо, только где-то на той стороне ущелья щебетала неизвестная печуга. Впервые за последнюю неделю В душе страдалица наконец воцарился покой. Тоска, что прочно держала ее за горло, наконец сдалась и уступила место принятию своей судьбы. Похоже, она задремала и, наверное, поэтому не услышала шаги за спиной. Амар легкой тенью обогнул кресло и опустился на колени перед застывшей в трансе девушкой. Его правая рука накрыла сложенные на пледе ладошки, вкладывая в руки возлюбленной какую-то маленькую бархатную коробочку. От неожиданности Даля вздрогнула всем телом, и подарок Амара скатился с ее коленей. От удара о деревянный настил палубы коробочка раскрылась, и подарок буквально вспыхнул под солнечными лучами. Это была роза, очень искусно сделанная из белого металла, возможно, серебра. Неизвестный ювелир, похоже, вложил душу в свое творение. Роза была совсем как настоящая, только маленькая. Изящные полупрозрачные листочки словно бы трепетали от движения воздуха, а на лепестках каплями росы блестели крохотные переливающиеся кристаллики. В общем, это было настоящее произведение искусства. Удали от восхищения перехватило дыхание. Амар подобрал коробочку и снова вложил ее в руки ошарашенной девушки. «Прости меня, любимая, Я не хотел сделать тебе больно. Он смущенно улыбнулся и замер в ожидании ее ответа. Дали не знала, плакать ей или смеяться. Она уже перешла ту черту, когда все можно было бы поправить поцелуем и ласковыми словами. Дорогой подарок казался ей неуместным, и он совершенно не вписывался в ту последовательность событий, которая загнала бедняжку в депрессию. Слишком резким оказался переход от гадкой ссоры к раскаянию. И серебряной безделушки было слишком мало, чтобы Дали смогла поверить в искренность этого раскаяния. А поверить так хотелось. Словно во сне девушка взяла коробочку и вытащила серебряный цветок из красной бархатной подложки. Как только Роза оказалась у нее в руке, Амар вскочил на ноги, поднял Дали из кресла и заключил свои объятия. Его движения были так стремительны и страстны, что девушка даже не успела отреагировать. Внесапно она ощутила резкую боль в правой руке и невольно вскрикнула. Один из шипов розы оказался очень острым и впился ей в палец. Ранка была маленькая, но довольно глубокая, и несколько капель крови упали на снег, прежде чем Амар успел зажать ранку своей рукой. Потом он еще крепче обнял свою возлюбленную и с жадностью впился губами в ее губы. Далее закрыла глаза и позволила себе уплыть в блаженное ничто. Было жарко. Нет, не от поцелуя. Просто вдруг наступило лето. Далее оторвалась от своего демона и с удивлением увидела, что все вокруг переменилось до неузнаваемости. Горы, ущелье и школа исчезли. А вместо привычного брутального пейзажа появился таинственный глухой лес. Далее стояла на краю поляны, окруженной огромными деревьями, закрывавшего небо своими могучими кронами, и ошарашенно хлопала глазами. Вокруг росла густая высокая трава и цветы чуть ли не в человеческий рост. А над цветами прямо в полете застыли разноцветные бабочки величиной с ладонь. Бабочки не махали крылышками, а просто висели в воздухе, как будто их подвесили на невидимых нитях. Растения, листья, деревьев тоже не шевелились, словно замурованные в прозрачное стекло. Тишина была такая, словно и звуки кто-то заморозил. В шагах в 20 посередине поляны стоял старик с длинной седой бородой, одетый в бесформенный плащ с капюшоном. Он тоже был совершенно неподвижен, Даже складки плаща не двигались, застыв в неестественном положении. Только тут Дали заметила, что и Амара замер в неподвижности, все еще обнимая воздух в том месте, где секунду назад стояла она сама. — А вдруг я тоже больше не смогу двигаться? — с ужасом подумала девушка и на пробу взмахнула раненной рукой. Капелька крови скатилась с ее пальца в траву, и окружающий мир ожил. Зашелестел ветер в кронах дубов, зашуршала трава, и бабочки принялись порхать над цветами, как ни в чем не бывало. Руки омара обняли плечи девушки и мягко стянули с нее теплую куртку. Даля подняла глаза и увидела, что старик стоит уже рядом с ней и улыбается так ласково, почти как папа. «Ну, здравствуй, доченька!» Голос старика оказался глубоким и совсем не старческим. «Встань, охотник!» добавил он, улыбнувшись Камару. «Ты выполнил свою миссию?» Только тут Дали с удивлением заметила, что ее любимый демон стоит на одном колене, прижав правую руку к сердцу и склонив голову, как будто делает ей предложение. Только вот склонялся он вовсе не перед ней, а перед стариком в бесформенном плаще. Дорога до главного храма заняла не больше пяти минут неспешным шагом. Сделав положенные шаги, Простирание у входа, Роб достал тетки и пошел накручивать кору против часовой стрелки вокруг здания. Он бодро вышагивал по гладким плитам дорожки, окруживших храм, и с восхищением думал о том, сколько же человек должно было пройти по этим камням, чтобы отполировать их практически до зеркального блеска. Мимо Роба прошмыгнул резвый дедок-тибетец, тоже явившийся с позаранку за благословением его святейшества деток был щупленький и низенький, зато его четки, которые тут именовались мало, свисали из его ладони чуть ли не до земли. Отполированные деревянные бусины размером с черешню громко клацали, отчитывая круги мантры. Следом за престарелым паломником весело бежала маленькая белая собачонка. Роб давно уже приметил эту странную животинку, которая частенько пристраивалась за кем-нибудь из посетителей монастыря и бегала королл. Наверное, хотела заработать себе благую карму, чтобы в следующей жизни стать человеком. Губы Роба невольно сложились в улыбку. Утренняя кора всегда приводила его в состояние, близкое к экстазу. Нет, не религиозному. Скорее, это было ощущение безбрежного счастья, просто от осознания того, что он живет на этой земле. Захотелось как-то выплеснуть свой восторг. И рок принялся тихо напевать стослоговую мантру. Из предварительных практик эта мантра нравилась ему больше всего. Она просто замечательно ложилась на предписанный мотивчик, такой заводной, энергичный. В монастыре все мантры было принято пропевать, а не просто проговаривать. Но большинство мотивов были довольно заунывные, и роб частенько заменял их на более резвые, разумеется, только если практиковал в одиночку. Когда лама дал ему посвящение на предварительные практики, Начинающий Бонпо поначалу Рьяна принялся за дело. Однако со временем сомнения начали подгрызать его энтузиазм. По местным нормативам, каждую из восьми практик Нюндра нужно было выполнить сто тысяч раз. Сама по себе эта цифра не особо пугала. Времени Роба было хоть за залесим. Но выполнив примерно треть, он начал сильно сомневаться в целесообразности подобного времяпрепровождения. Дело в том, что он совершенно не ощущал себя никаких изменений от выполнения нёдра. Медитации, буджи, лекции, беседы с учителем – все это давало очевидный эффект. А вот предварительные практики были, как говорится, не коня в корм. Когда он, наконец, осмелился поделиться с ламой своими сомнениями, тот только усмехнулся, правда, без сарказма, а так, по-доброму, даже с пониманием, но не стал комментировать франдерские замашки своего ученика. «Мол, дело твое, никто не волит». Роб запкнулся и продолжил бесперспективное, как ему казалось, занятие. О том, чтобы получить возможность регулярно общаться с ламой, он не смел даже мечтать. В гестхаузе было довольно много постояльцев, которые приезжали в Тингри каждый год и жили при монастыре по месяцу, а то и больше. Насколько Роб мог судить, постоянного доступа к учителям в смысле непосредственного получения учения Ни у кого из них не было. Не было его и уроба пока не подвернулся счастливый случай. Полтора года назад в Настырь приехала смешанная группа из России и Латвии на двухнедельный ретрит. Организаторы Рунцумеица планировали привести с собой переводчика с тибетского. Но, видно, карма у того парня оказалась изъяном. По дороге в аэропорт его такси попало в аварию, и переводчик получил довольно серьезную травму спины. Пришлось ему сдать билет и провести пару недель на больничной койке. Для группы это была настоящая катастрофа. Отменять ретрит было слишком поздно. А какой в нем был смысл, если учение давалось на тибетском? Вот так Робу выпала возможность проявить себя в качестве переводчика. Лама лично обратился к нему с просьбой о помощи. И, разумеется, об отказе не могло быть и речи. Хотя никакого опыта на этом поприще у Робу не было от слова «совсем». Сказать, что это было трудно, все равно, что вообще промолчать. Все две недели парень пребывал в постоянном стрессе, по ночам зубрил тексты, предназначенные к изучению, а после лекции выползал из учебного зала мокрый от пота с трясущимися руками. Зато в эти самые руки впервые попали оригинальные тексты древней устной передачи по зокчен «Учению высшего совершенства». По сравнению с этими текстами, зачитанная до дыр книга «Чудеса естественного ума» оказалась просто легким развлекательным чтивом. Кто бы мог предположить, что судьба подкинет нашему искателю истины такой шанс, которого иные ждут годами, а то и целыми жизнями. Когда Роб планировал свой побег на восток, то его главной задумкой было найти автора любимой книги и по возможности напроситься к нему в ученики. И каково же было его разочарование – когда он узнал, что прибыл со своей миссией не в ту часть света. Оказалось, что автор давно жил в Штатах, имел там свою школу и преданных учеников, а в другие страны наведывался чрезвычайно редко. Но нет худа без добра. За время своей халтурки в качестве переводчика Роб сблизился с ламой, дававшим наставление ретричикам, и получил от него разрешение посещать лекции для монахов. Позднее он начал регулярно навещать учителя дома с вопросами, по учению или просто, чтобы побеседовать интересовавшие его темы. Именно эти беседы превратили Роба из любопытствующего неофита в практика зокчен. Ламу звали Тин Джол Тэнзин Ринпоче. Он был одним из трех преподавателей в монастыре. Роб не сразу осознал, какая удача свалилась на него в лице этого немолодого, уже улыбчивого тибетца. Ринпочи обладал колоссальным запасом знаний. Казалось, он мог цитировать любой текст любого места. Но главное, учитель умел объяснить и интерпретировать головоломные строчки древнего учения с удивительной легкостью, словно детскую считалочку. Сам Роб называл эти тексты мозгодоробилкой и бывало готов был волком выйти от своей беспросветной тупости. Но прошло время, новые знания улеглись в его голове, стали привычными термины и понятия, пришла спокойная уверенность в своих силах, а с нею безмятежность и радость познания. Оренпучий по-прежнему улыбался с легким, едва уловимым, снисходительным выражением на покрытом морщинами лице. И в его глазах светилась добрая хитринка. Он совершенно был лишен самомнения и тщеславия. Жил в маленькой комнатке, где кроме жесткого топчина-познания Для сна и медитации, до шкафов с текстами и ритуальными принадлежностями не было больше ничего, только горка подушек для посетителей. Все вкусности, что привозили ему ученики, он тут же скармливал им же за чаепитием и беседами. Роб частенько спрашивал себя, а была ли в жизни Ринпочи хотя бы одна минута, когда тот жил бы для себя любимого. На его памяти таких минут не было. Этим человеком просто невозможно было не восхищаться. И все же настал момент, когда Роб усомнился в словах своего учителя. И это сомнение стало для него началом нового пути. «Учитель, значит, Создатель действительно существует? Ты есть проявление его сознания, мой мальчик. Как же можно сомневаться в своем собственном существовании? Почему я вижу слезы в твоих глазах? Ты чем-то расстроен? Я счастлив, учитель. Значит, я не сумасшедший» и не одержим демонами. Я ведь могу с ним общаться. Понимаю. Тебе очень повезло, что твое сознание обрело способность соединяться со своим высшим Я, сознанием Создателя. Должно быть, ты не решался поделиться своими переживаниями со своим бонским наставником, чтобы его не огорчать. Ведь его сознание не обладает такой способностью. Вы же знаете, что в бон к следует относиться как к Будде. Разве допустимо сомневаться в словах Будды? А что, если мой собственный опыт противоречит этим словам? Вы даже не представляете, как мне было плохо. Не заблуждайся насчет твоего ламы, мой мальчик. Он вовсе не пытается тебя обмануть. Напротив, в его словах была исключительно правда. Та правда, которая соответствует структуре его сознания. Просто твое сознание устроено немного иначе. «Учитель, если я есть проявленное сознание Создателя...» то почему я столь несовершенен? Почему мое сознание проявляет реальность совсем не так, как мне бы этого хотелось? Что же я слышу, мой просвещенный Бонбхо? Где это слыхано, чтобы последователи учения бон стремились формировать реальность под себя? Вы шутите? И все-таки почему я этого не могу? Просто ты еще не научился управлять своим подсознанием, мой дорогой. У тебя впереди длинный путь – полные открытий, разочарований и побед. Но в одном ты прав. Твое сознание имеет более простую структуру, чем сознание Создателя, проявленное в мире с более высокой мирностью по сравнению с нашим миром. Поэтому твои возможности нельзя даже сравнивать с возможностями Создателя. Получается, чем больше мирность того мира, в котором проявляется сознание, тем сложнее его структура. А почему? На самом деле... Дело не в мерности мира, а в мерности ума. Ведь в сотворяемом твоим сознанием трехмерном мире вполне могут существовать точки и плоскости. А вот, скажем, пятимерные объекты смогут в нем существовать только в виде трехмерных проекций, то есть в упрощенном виде. Вот так и проявленному в нашем мире сознанию Создателя приходится принимать более упрощенную форму. Этой формой и являются наши сознания.